Жизнь, смерть, футбол Люди одни из немногих разумных существ в галактике, которые до сих пор не решили проблему смерти. Тем не менее, они не проводят всю жизнь, голося и воя от ужаса, расцарапывая себе плоть и валяясь по полу. Так поступают только некоторые, и я видел их в больнице, но таких считают сумасшедшими. А теперь подумайте вот о чем.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 Растят детей, делают ремонт, любят, танцуют, совокупляются, сожалеют об этом, терпят неудачи, стараются, надеются, спят. Да, а еще есть спорт. По всей видимости, я, вернее, Эндрю любил спорт, а конкретно футбол. К счастью для профессора Эндрю Мартина, футбольной командой, за которую он болел, был Кембридж Юнайтед. Один из тех клубов, которых благополучно минуют стресс и экзистенциальная травма победы. Я обнаружил, что поддерживать Кембридж Юнайтед означает поддерживать идею поражения. Наблюдая за тем, как многие футболистов из раза в раз избегают столкновения со сферическим символом Земли, болельщики приходят в глубокое уныние, но, кажется, на это и рассчитывали. Понимаете, как бы люди не убеждали вас в обратном, они не любят побеждать.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 И парень с издевкой ответил, «Да, папа, ты же меня знаешь». В общем, пошли только мы с Ари. Или, если по всей форме, мы с профессором Арирумадхи Арасаратамом. Как я уже говорил, это был самый близкий друг Эндрю, хотя от Изабель я узнал, что друзей как таковых у меня нет, скорее знакомые. В любом случае Ари считался экспертом, человеческое определение, в теоретической физике. Кроме того, он был шарообразным.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 «Это больше похоже на Пресли», — со смехом сказал Ари, а потом посерьезнел. Я это понял потому, что он глотнул и больше не засовывал еду в рот. «Понимаешь, дружище, простые числа, блин, опасная штука, опасная, мать их! От них можно рехнуться, они как сирены, манят своей холодной красотой, не успеешь оглянуться, как крыша уедет!» «Когда я услышал о твоей эксгибиционистской эскападе, то решил, что ты уже соскочил с катушек». «Нет», — сказал я. Я вернулся на свои рельсы, как поезд или видеокамера. А, Изабель? У вас, Изабель, все хорошо? Да, сказал я. Она моя жена, и я люблю ее. Все хорошо. Хорошо. Арина нахмурился, потом на секунду отвлекся, глянуть, не подобрался ли Кембридж Юнайтед к мячу. И, по-моему, испытал облегчение, когда увидел, что нет. Правда? Все хорошо?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 «Ладно, — сказал Ари. — И как Изабель ко всему этому относится?» «Ко всему?» «К тебе, Эндрю. Что она думает? Она знает, а... Ну, ты понимаешь. С этого все началось?» «Мой час наступил. Я глубоко вдохнул. Ты о секрете, который я тебе рассказал?» «Да. О гипотезе Римана? «Его лицо растерянно смялось». «Что?» «Нет, дружище...»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 «Идеальное алиби, если Изабель узнает, хотя для нее ты и так не герой матча». «Ты о чем?» «Не обижайся, дружище, но ты рассказывал, каково ее мнение». «Каково ее мнение?» Я замялся. «Обо мне». Ари затолкал в рот последнюю пригоршню чипсов и смыл ее в желудок омерзительным фосфоросодержащим кислотным раствором, называемым Кока-Кола. «По ее мнению, ты эгоист и гад».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 Над головой быстро собрались тучи. Небо потемнело. В любую минуту мог пойти дождь. Я уже говорил, что ненавижу дождь. Знаю, на земле с неба льется несерная кислота. И все-таки дождь, любой дождь, был для меня невыносим. Я запаниковал и побежал. «Стой!» — крикнул Ари, бросаясь вдогонку. «Что ты делаешь?» «Дождь!» — сказал я, страстно желая, чтобы над всем Кембриджем возник купол. «Не выношу дождя!»